Ё-моё. Слова как люди. Некоторые живут тихо и размеренно, а у иных биография полна приключений и авантюр. Бывает, что одна единственная буква вызывает такую бурю эмоций, создаёт такую революционную ситуацию, что и человеку не снилось. Есть такая задиристая буква в русском алфавите, коронованная, увенчанная двумя точками. Это буква ё. Она присутствует в моей фамилии, и потому у меня к ней особенно нежное и трепетное отношение. Буква Ё одна из самых молодых в нашем алфавите. Ей всего-то немногим более 200 лет. Родители у этой замечательной буквы люди весьма уважаемые, благородные, образованные. Мать княгиня Екатерина Романовна Дашкова, директор Петербургской академии наук. Анна первая предложила ввести в алфавит эту букву. Отец, автор знаменитой истории государства Российского, выдающийся писатель и историк Николай Михайлович Карамзин. Он первым стал печатать букву Ё в своих книгах. Детство у буквы Ё было счастливым и безоблачным. Родители пестовали и холили своё дитя, но их не стало, и чада захирела. Букву Ё лишили короны, обезглавили и начали открыто игнорировать. Буква Ё влачила жалкое существование, оказавшись на обочине правописания. Но однажды, в 1942 году, отец всех народов Иосиф Сталин, проглядывая материалы, подготовленные к публикации в газете Правда, взял да и расставил все точки над Ё. Это решило судьбу буквы. На следующее утро она была амнистирована по всей стране. Впрочем, буква «Ё» вне политики. Ее, например, уважал и ярый противник сталинизма, писатель Александр Солженицын. А что ж сегодня? Сегодня кто во что гораст. Скажем, в Ульяновске, на родине Карамзина, буква «Ё» в почете. Ей даже памятник поставили в этом городе. Десятки газет и журналов буквы ЙО не пренебрегают, но они пока в меньшинстве. Большинство же издательств букву ЙО по-прежнему не признают. Это ведет к нелепым ошибкам и безграмотному произношению многих слов. Ведь буква ЙО содержится более чем в 12 тысячах слов, почти в трех тысячах фамилий наших граждан, в тысячах географических названий. Я слышала, что мой прославленный однофамилец, писатель Василий Аксенов, всегда собственноручно приписывал точки над «йо» в своей фамилии. Известно, что буква «йо» всегда стоит под ударением. Если бы ее писали, то не было бы таких слов у родцев, как «свекла», «планер» и «маневры». Ведь правильно «свекла», «планер» и «маневры». Новорождённые и осуждённые никогда бы не превратились в таких мутантов, как новорождённые и осуждённые. А как вам такое перл в газетах? Передохнем вместо передохнём. Если Василий Аксёнов всегда ставил точки над буквой ё, то величайший шахматист Александр Алюхин всегда их зачёркивал, ведь Алюхин неправильное произношение его фамилии. Если бы при написании е от ё отличали, то мы бы точно знали, что правильно говорить гаренадер, бытие и афера. Произношение этих слов через ё весьма распространённая ошибка. А как правильно произнести фамилию героя романа Анна Каренина Левин или Лёвин? Сам граф Толстой, гневаясь на издателей, не поставивших точки над ё, говорил, что Левен держит аптеку в Одессе, а его герой русский помещик Константин Лёвин. Не экономчи на букве ё, скупой и в этом случае платит дважды.